Алиса Мак за гранью разлома Читает Лина Ветлицкая Глава 1. Непутевая Раде было почти 15, когда во время школьной прогулки по окрестному лесу она заметила Кикимору. Маленькая, покрытая жесткой черной шерстью создания, злобно смотрела на нее выпученными глазками. Его длинная острая мордочка заканчивалась похожим на пятачок носом, из нижней челюсти выступали желтоватые клыки, а между ушами торчали едва заметные рожки. Существо выглядело крайне недружелюбным, но рада не могла отвести от него класс. Она, как всегда, убежала от группы неприлично далеко, уже готовая к нагоняю и считавшая его достойной ценой за право гулять по лесу свободной. В свете жаркого летнего солнца Рада не боялась ни вампиров, ни нечисти. Прячущаяся в густой тени раскидистого куста кикимора тоже не внушала страха. «Эй, привет! Тебя кто-то обидел?» Кикиморы считались исключительно зловредными созданиями. Одна такая когда-то больно укусила Димку. Укус воспалился и заживал очень долго, но, к счастью, все обошлось. Говорили, Кикимора может украсть младенца, если вдруг узнает его имя, и обратить того в свое подобие. Такие истории часто рассказывали вечерами, собираясь в соседской гостиной в свете ламп, свечей и колдовских огоньков. От них по спине бежали мурашки, а темнота за окнами казалась материальной, готовой протиснуться в щели и напасть на хрупких и слабых людишек. Наивно верящих, что стены поселения и двери домов могут их защитить. Но темнота всегда оставалась лишь темнотой, а Кикимара показалась ради несчастной лесной зверушкой, совсем небольшой, с кошку размером, которая нуждалась в любви и заботе, ей хотелось помочь. Зверушка злобно щелкнула зубами, когда Рада бесстрашно опустилась на колени рядом с ней. Все будет хорошо», — стараясь подражать голосу мамы, проговорила девушка. «Тебе одиноко, да? Ты потеряла что-то важное. Свой дом. Ведь так?» Она откуда-то знала это. «Бедняга. Хочешь пойти со мной? У меня хороший дом». Рада говорила много и долго, рассказывая про свой дом, бабулю, маму, папу, Димку, Лену и Макса, совершенно не замечая, как уродливое существо Перестает скалиться и подходит ближе. На ощупь Кикимора оказалась мягче, чем на вид. У нее наверняка были блохи, но рада улыбалась, представляя, как отмоет и расчешет беднягу, как накормит ее и уложит спать куда-нибудь, где тепло и уютно. Она спрятала Кикимору в сумку и, крепко прижав ее к груди, вошла в поселение вместе со всеми остальными. Увы, мириться с Кикиморой в доме не захотел никто. Когда несчастное создание выкинули обратно в жестокий мир, от которого Рада так хотела ее защитить, бабуля очень серьезно посмотрела на свою непутевую внучку и спросила: Как ты это сделала? Рада тогда не поняла, о чем идет речь. Она плакала и злилась, совершенно позабыв о том, что окружающие поселение стены должны гнать прочь любую нечисть заставляя корчиться от боли, даже таких безобидных существ, как домовые или берегини, стоят тем только приблизиться к ним. Ну и кого ты собираешься притащить на этот раз, — сердился Дмитрич теперь. Да не собираюсь я никого приносить. Рада была готова вызвать. С того злополучного дня прошло пять лет. Пять бесконечных лет в стенах поселения, а ей до сих пор вспоминали Кикимору. Рада глубоко вдохнула душный воздух приемной старосты поселения и изо всех сил, стараясь не дать чувствам вырваться наружу, проговорила. «Я понимаю, вы испугались в тот раз, но сейчас ведь совсем другое дело. Мне давно не пятнадцать, и я усвоила урок. Я обещаю». «Нет, я клянусь вам, я не буду трогать никаких кикимор. Я ни на шаг не отойду от поисковой группы. Я не сделаю ничего без разрешения того, кто будет главным. Я клянусь, правда!» Дмитрич вздохнул и откинулся на спинку кресла. Он казался усталым. «Да что там, он наверняка устал, как никто другой». Рада полагала, что с тех пор, как вслед за фурами пропал и поисковый отряд, Староста вообще не спал. «Я клянусь», — повторила она еще раз. «Чего клянешься? Кикимор не трогать? А как насчет леших?» «Я никогда не трогала леших», — не слишком уверенно ответила Рада. Как-то раз, когда она пряталась от группы в лесу, один из леших протянул ей горсть малины в своей сучковатой руке, но Рада не могла вспомнить, прикасалась ли она непосредственно к нему. Не трогала, зато болтала с ними. И что? А то! Лешие не разговаривают. Рада вздрогнула. Конечно же, низшая нечесть говорить не могла, и все же Рада всегда знала, что именно хотели ей сказать существа, которых она встречала в лесу. Когда-то казалось, что так могут все, но разговор с подругой, теперь уже бывшей, развеял иллюзии. Воспоминания о брошенных Алёной словах больно царапнули память. Как она тогда говорила? Кажется, назвала Раду ненормальной или вроде того. Дружба на этом кончилась, а все секреты оказались у Дмитрича. «Ну да, они и не разговаривают», — спешно пояснила Рада. «Это я с ними говорила, но я больше не буду, честное слово». Дмитрич недобро нахмурился, обретя поразительное сходство с нахохлившейся совой. Рада на миг затаила дыхание, судорожно пытаясь придумать, как спасти ситуацию, а потом шагнула вперед к самому столу. Должно быть, в молодости Дмитрич был очень высок. Даже сейчас, в свои 60 с лишним, сидя в продавленном кресле, он оказывался на одном уровне со слишком рано переставшей расти Радой. Опершись о стол так, чтобы смотреть в глаза старосты снизу вверх, она жалобно протянула. «Ну, пожалуйста, я просто хочу помочь!» «Твои хотелки — не моя забота», — Дмитрич откинулся на спинку кресла, но не отвёл взгляда. «Моя забота, знаешь, в чём?» «В том...» — староста не дал ей договорить. «В том, чтобы у нас был порядок, безопасно, чтобы было». Никакой нечисти, никаких вампиров, никого, кто может навредить. Поняла меня, Беляева? Не дожидаясь ответа, Дмитрич прикрыл глаза ладонью и скрипуче усмехнулся. Беляева. Он часто делал такое лицо, произнося ее фамилию вслух. Старости не нужно было ничего объяснять, чтобы Рада в одной этой усмешке прочла все. И восхищение ее бабушкой, и уважение к родителям, и гордость за младшеньких за Лену особенно, и вселенское недоумение, как старшая дочь, столь уважаемой в поселении семьи, умудрилась вырасти такой непутевой. Даже от вашего приемыша таких проблем нет, несмотря на его деятельность, как-то раз сказал Дмитрий Чради. От Отзвуки этих слов она слышала в горькой усмешке старосты и теперь. «Ты как думаешь, мне легко далось это решение?» Дмитрич опустил руку, и Рада невольно съежилась под тяжестью его взгляда. «Легко, думаешь? Нет, не легко. Я запретил тебе выходить не потому, что ты мне не нравишься. Я запретил тебе выходить, потому что ты опасна». Рада вцепилась пальцами в стол. «Вы же знаете, что я никогда никому не желала зла». Севшим голосом напомнила она, но Дмитрич покачал головой. «Ты просто не знаешь, что это такое, зло. Росла здесь, за стенами, в безопасности. А теперь что, наружу захотелось? Сколько, говоришь, тебе лет?» В голосе старосты мелькнула нотка горечи. «Небось, не помнишь разлом, и того, что после было, тоже не помнишь». Рада не помнила. Пожалуй, могла бы и помнить. Ей тогда было около трех. Но память начисто стерла, и жизнь до того, как все перевернулось с ног на голову, и сам разлом, и то, как их семья выживала после. Наверное, в то время постройка стен была действительно необходима. Наверное, именно благодаря предпринятым Дмитричем Мерам, собравшиеся на берегу камы-беженцы смогли отстроить поселение и сохранить в рабочем состоянии гидроэлектростанцию и целлюлозно-бумажный комбинат. Но это было давно. Единственная атака вампиров закончилась ничем более 15 лет назад. Люди привыкли к нечисти, а Макс рассказывал, что другие поселения теперь одно за другим отказываются от стен. Не помнишь прочитав ответ на лице Рады, проскрипел Дмитрич. И что с того? А то, что не прочувствовала ты ничего на себе. Рада не без труда заставила себя оторвать от стола сжавшиеся в кулаки руки. Она глубоко вздохнула и, уловив едва заметный запах настойки валерьяны, вскинула голову. «Ну да, допустим, я не помню разлома. Зато я помню, как Ваня Каримов играл на гитаре, и как Ирка расстраивалась, когда у нее пригорало печенье. Все пропавшие люди, которых я знаю почти всю жизнь, так почему я не могу помочь с их поисками? «Я же ходила по лесу раньше. Вдруг именно я что-нибудь замечу. Вдруг...» «А вдруг летом снег выпадет?» — рявкнул Дмитрий и, резко охладев, опустил плечи. «Что ж с тобой делать-то, непутевая? Колдовать не можешь, нечисть сюда таскаешь. Найди кого-нибудь, кто за тебя поручится». «Что?» Рада растерянно уставилась на старосту, и тот, устало махнув на нее рукой, пояснил... Пусть кто-нибудь из командиров отрядов возьмет на себя ответственность за то, что ты вернешься целый и ничего с собой не притащишь. Поняла? Если кто согласится, можешь идти с ним. Не веря своим ушам, Рада неловко попятилась к двери. — Я... — Иди уже, — Дмитрич прикрыл глаза. «Спасибо — Спасибо. Рада сорвалась с места и выскочила за дверь, не расслышав, что именно пробормотал напоследок, Уставший староста. Тяжелые стальные ворота покрывала облупившаяся от времени серая краска. Ее подновляли всего однажды лет 10 назад. Тогда, не желающая даже приближаться к воротам Рада, спряталась на чердаке школы и весь день просидела там со скуки, листая справочник местных грибов. Она догадалась утащить с собой солидный кусок хлеба, но совсем не подумала о воде, и к первому колоколу. Упрямо досидев в своем убежище до времени, когда ее точно не заставят помогать в покраске, умирающая от жажды притащилась домой. Так она узнала, что ее искали две поисковые группы, что отец за день постарел на несколько лет, а мама весь день рыдала, пугая этим маленьких Димку и Лену. Заготовленное и оправдание, что ей просто не нравится запах краски, показалось смехотворным. В тот раз Дмитрич строго отчитал ее и, внимательно посмотрев в глаза, спросил. «Если ты так не любишь запах краски, как будешь с книгами работать?» За последние 10 лет пришедший на смену тогдашнему главе безопасников Павел Михайлович значительно улучшил контроль за происходящим как внутри, так и снаружи стен поселения. Спрятаться в школе уже не вышло бы. Новая краска потускнела и осыпалась совсем так же, как предыдущая, а Рада по-прежнему повторяла о своей смертельной нелюбви к запаху краски и химии в целом, теперь уже для того, чтобы избегать работы на комбинате. Хотя дело, конечно же, было отнюдь не только в этом. Просто комбинат — самое мерзкое место, где ей доводилось когда-либо побывать. Там резкий запах бьет в нос, и глаза начинают слезиться. Мертвый желтоватый свет мерцает. Кажется, будто бы по глазам бьют яркие вспышки. За отделяющей производственную зону дверью что-то гудит, и низкий монотонный звук ощущается тяжестью, вдруг навалившейся на плечи с такой силой, что хочется упасть на колени, уткнуться лбом в шершавый бетонный пол и дышать. Просто дышать, пока сжавшиеся мышцы горла еще позволяют это. Вокруг комбината нет стен. Сам комбинат и есть стены. После разлома он был заметно перестроен, приспособлен к новым реалиям, обзавелся защитой, типографией и, кажется, собственной жизнью. Он дышал, и его зловонное дыхание гнало раду прочь, пока ее не поглотили эти широкие металлические двери, пока чаны с химикатами не растворили ее. Правда, в производственную зону Рада так ни разу и не зашла, но воображение легко восполняло отсутствие опыта. Рада потрясла головой, отгоняя нахлынувшие мысли, и решительно шагнула на забетонированную площадку перед воротами, носящую гордое название «Малой площади». Въевшиеся в бетон следы пропавших фур топтали неравнодушные люди. Хотя, пожалуй, равнодушных к ситуации в поселении не было вовсе. Пропажа фур с продовольствием на месяц и текстилем на пару лет была серьезной проблемой. Пропажа отряда, отправившегося на разведку по окрестностям, тоже. Невысокая узенькая калитка в одной из створок ворот оказалась открыта. За ней виднелся бетон гостевой стоянки, сразу за которой начинался лес. В солнечные дни жители поселения часто выходили чистить дорогу от упавших веток и латать ямы, шли далеко, до самой трассы, а потом возвращались обратно. Иногда небольшие группы сходили с дороги, чтобы собрать грибы, ягоды или орехи, а от них всегда можно было улизнуть. Да, улизнуть в лес, проскользнуть в открытую калитку, пробежать через гостевую стоянку и спрыгнуть на пружинистую землю, покрытую мхом и опавшими сосновыми иголками. Земля в лесу не похожа на утоптанные дорожки поселения. Земля в лесу, мягче и живее. Иди, Рада, иди к лесу, там тебя ждут. Иди мимо сосен, с двух сторон, тесно обступивших дорогу, мимо черничной поляны, мимо дерева, где когда-то жили белки. Иди, тебя ждут. Беляева, куда? Рада встрепенулась и обнаружила, что от калитки ее отделяют лишь несколько шагов. И грузная фигура главы службы обеспечения безопасности поселения. А я это, от Дмитрича, поспешила объясниться девушка. Я Дениса ищу, Козлова. Павел Михайлович смерил ее недоверчивым взглядом. Сегодня он тоже возглавлял один из отрядов, но Рада не сомневалась: старый сторожевой пес был последним, кто мог бы за нее поручиться. Зачем? мрачно уточнил Павел Михайлович. «Передать кое-что надо». Рада достаточно долго была девчонкой на побегушках и при нем, и при Дмитриче, чтобы эта версия звучала правдоподобно. «Что-то, что не надо передавать мне?» Взгляд старого пса был тяжел, но Рада думала о Лесе, а потому смогла его выдержать. «Ага, так вы его видели, Дениса?» Павел Михайлович шумно вздохнул. Его взгляд не стал мягче, но Рада позволила себе перевести дух. «Видел его где-то там», — капитан указал направление. «Не подходи к воротам, поняла?» «Без разрешения не подойду», — бодро пообещала Рада, срываясь с места. Она ловко обогнула толпу обсуждающих грядущие поиски людей и поспешила в указанном направлении. Найти огненно-рыжего Дениса оказалось несложно, Он стоял перед членами своей поисковой группы и что-то рассказывал им с невероятно важным видом. Он наверняка поймет ее. Все же раньше они были близки. Рада вспомнила, как когда-то он топтался перед ней во дворе за школой, признаваясь в любви, и хихикнула. Конечно, пришедшие в 12 лет чувства давно ушли. Рада почти не общалась с бывшими одноклассниками с тех пор, как все они, кроме неё, отправились в старшую школу но она помнила, и Денис должен был помнить тоже. В конце концов, Рада никогда не слышала, чтобы он шутил про Кикимару. «Главное, следите, чтобы соседние в цепи люди всегда были в зоне вашей видимости, и слева, и справа. Вам понятно?» Денис внимательно осмотрел собравшихся перед ним, споткнулся взглядом о Раду и продолжил вещать. Похоже, его группа собиралась цепью прочесать участок леса справа от ведущей в поселение дороги. Чинно идти в цепи, не теряя из зоны видимости соседей, казалось скучным, и все таки это было лучше, чем просто сидеть за стеной. Дождавшись, когда Денис закончит говорить, Рада бочком подкралась к нему. «Дэн!» — она постаралась улыбнуться, самой приветливой из возможных улыбок. «Дмитрич разрешил мне присоединиться к твоему отряду», Только ты должен за меня поручиться. Поручиться за что? Рада расширила глаза, надеясь придать лицу жалостливый и невинный вид. За то, что меня никто не сожрет, и я сама не принесу сюда никого, кто сожрет тут всех. Денис вздрогнул и отвел взгляд. Его лицо странно переменилось, и рада поежилась, не решаясь гадать, что означала эта перемена. «Ты же понимаешь, что ни того, ни другого не случится», — осторожно спросила она. Денис молчал. «Понимаешь же...» «Нет». Он вздохнул и медленно, словно нехотя, поднял взгляд. Лицо Дениса показалось неестественно спокойным. «Не понимаю». «Ты считаешь, что я совсем дура?» Рада подалась было вперед, но замерла, наткнувшись на окружившую бывшего одноклассника стену отчуждения. «Думаешь, я не понимаю, что все серьезно? Она невольно перешла на шепот. Денис молчал, но его каменное лицо было красноречивее любого ответа. «Ты же знаешь, что я хороша!» Уже почти ни на что не надеясь, — взмолилась Рада. «Да, мы с тобой давно не общались, но в том-то и дело. Прошло много лет. Я изменилась. Я не буду делать ничего, что...» «Рада...» Голос Дениса сорвался, когда он произносил ее имя. «Ты не дура. Я верю, что ты не будешь пытаться кого-нибудь пронести тайно или куда-нибудь убежать, но мы не знаем, может ли что-нибудь прицепиться к тебе без твоего ведома. Кроме того, ты почти не можешь колдовать. Мы считаем, что и фуры, и поисковый отряд пропали где-то неподалеку. значит, рядом есть нечто опасное. Ты не можешь себя защитить». А мы не можем отвлекаться на тебя. Я не готов. Дэн, он не позволил себя перебить. Я не готов за тебя поручиться. Она сдержалась, больше ничего не спросила, никого не обвинила и не заплакала. Чувствуя мешающий дышать ком в горле, рада прочь от Дениса. Мысли путались. Нужно было решить, что делать дальше. Искать тетю Аню или не стоит даже пытаться. Нужно было думать, но в голове Рады круг за кругом вертелся вопрос. «За что они так со мной?» С Денисом они никогда не ссорились. Поиграв во влюбленных чуть больше года, они разошлись друзьями, решив, что им надоело. Не было сцен, как в кино. Не было подростковых слез в подушку. По крайней мере, у Рады не было точно. Почти до самого отъезда Алёны и Дэна в старшую школу они часто проводили свободное время вместе. Алёна помогала ради с учёбой, а Дэн часами мог сидеть рядом с ней и слушать радио, ожидая новостей об охотниках на вампиров. Они слушали о подвигах мотыльков, шамана, чёрной вдовы и всех остальных, кто был особенно популярен в то время, и гадали, какие люди скрываются под яркими именами и ореолом великих дел. А ещё... Не скрывается ли под одним из этих имен Макс, названный брат Рады? Гадали, разумеется, безуспешно. Приемный сын Беляевых надежно хранил свою тайну. А в последний год средней школы все пошло под откос. Дениса и Алена готовились к экзаменам, а Рада, лишённая права выходить в лес после случая с Кикиморой, ругалась Дмитрий, чем и часто бывала наказана. Экзамены она провалила, хотя по правде говоря не особо готовилась к ним. Подруга, пытавшаяся ей помочь, была в бешенстве, обвинила Раду в растрате ее драгоценного времени, которое она, видите ли, могла бы уделить чему-то важному вместо помощи ленивой бездельнице, которая все равно спустит все усилия в никуда. С Денисом зато попрощались мирно, хоть и несколько скованно. Потом, приезжая домой на каникулы, он держался в стороне. Но Рада всегда думала, что дело или в разошедшихся интересах, или в том, что она слишком надоела ему с вопросами о другом поселении, куда он уехал учиться. Дэну нечего было добавить к тому, что она и так слышала сотню раз. Но Рада все больше настаивала, а ее друг все больше отстранялся. Может, рассказать и в самом деле было нечего. От старших знакомых, вернувшихся домой после школы, Рада знала, то поселение не сильно отличалось от их. Просто больше, есть несколько многоквартирных домов, а вместо бумаги — обувь, школа и радиовышка. Получали ли жители поселения что-нибудь за радиоэфиры, было спорным вопросом. А вот чужих детей обучали отнюдь не из альтруизма. Вместе с новыми учениками их поселение отправляло соседям солидный груз печатной литературы, учебников, тетрадей и даже колдовских книг с базовым набором печатей. В том, что обучение в старшей школе сейчас нужно всем, Рада уверена не была. Есть, конечно, такие, как Димка. Однажды, воспылав любовью к электрическим приборам, он твердо решил посвятить им свою жизнь. После старшей школы брат Рады собирался отправиться дальше, в поселение с чем-то вроде университета, где помимо обучения молодых специалистов проходила научная работа. По слухам, именно там были созданы пригодные для колдовской зарядки батареи, которые теперь питают все машины, но подтверждать эти слухи никто не спешил. Может быть, Димка останется там и тоже что-то изобретет, а может вернется домой и отправится работать на ГЭС или просто станет незаменимым специалистом, способным создавать и чинить. Но вот чего с ним точно не случится, так это того, что вышло с Деном. После старшей школы бывший друг Рады вернулся домой и отправился работать на комбинат. И зачем ему там, на комбинате, знания сложной математики для Рады оставалось загадкой. Говорить об этом Дэн тоже не хотел. Погрузившись в тяжелые мысли, Рада брела по площади в сторону узкой боковой улочки, петляющей среди тесно прижавшихся друг к другу домов. Она бегло скользнула взглядом по никогда не видевшей краски стене гаража, где в период простоя прятались ныне пропавшие фуры, и вздрогнула, когда полное удивление и недовольство голос тети Ани донесся до нее. Рада, почему ты. Решение было принято мгновенно. А я как раз к вам. Она собрала в кучку весь оставшийся в ней оптимизм и почти искренне улыбнулась маминой подруге. От Дмитрича. Тётя Аня совсем по-кошачьи прищурилась, и этот прищур был недобрым. Ничего хорошего тут не светило, но Рада решительно погнала прочь пораженческие мысли. От Дмитрича. Тетя Аня неспешно сложила и аккуратно упаковала в наплечную сумку выцветшую карту местности. Похоже, она что-то чертила, прижав бумагу к стене гаража, когда Рада привлекла ее внимание. «Да». Рада улыбнулась еще шире, надеясь, что ее голос звучит достаточно убедительно. Он разрешил мне пойти с вами. Разрешил, она не поверила. Это было понятно потому, как знакомо дрогнули уголки ее губ. Но врать тёте Ане, когда она уже раскусила обман, было попросту невозможно. Если вы за меня поручитесь, что все будет нормально. Не поручусь. В груди почему-то больно кольнуло. Не то чтобы Рада надеялась на успех, но все равно слышать этот холодный голос, бьющий по самолюбию, как мокрая ветка, оказалось неприятнее, чем она ожидала. Рада опустила голову, готовая сдаться, и замерла, вдруг сметенная нестерпимым чувством притяжения. «За стены, наружу, в лес. Иди, иди, девочка, тебя ждут те, кому нужна помощь. Помоги им!» Медленно поднимая взгляд, Рада уже знала, что увидит. И в самом деле, одна из створок ворот оказалась широко раскрыта. Зачем? Думать об этом сейчас оказалось совершенно невозможно. Так уже было раньше. Ворота открывались, и Рада тянулась к ним, влекомая неведанной силой. Сопротивляться ей было неприятно, но она справлялась. Впрочем, прежде зов не был таким сильным, как сейчас. «Тёть Ань, хотя бы послушайте меня». Собственный голос показался Раде пугающе серьёзным. «Я не знаю, как это объяснить, но, понимаете, я точно знаю, что могу помочь. В лес выйти я, конечно, тоже хочу, но сейчас действительно не про это. Если я пойду с вами, я точно помогу, вы не пожалеете. Вы увидите, я буду делать всё, что вы говорите, не буду отходить далеко». Если пойму, что вот тут лучше немного свернуть в сторону или замечу что-то интересное, я не побегу сама смотреть. Я скажу вам честное слово. И вообще, я хочу доказать Дмитричу, что со мной все хорошо, и его запрет можно отменить. Понимаете, я буду делать все, чтобы Дмитрич понял. Я выросла и изменилась, а значит, я не буду делать ничего плохого». Тетя Аня медленно покачала головой. Она коснулась лба тонкими пальцами, на секунду закрыв лицо ладонью, а потом опустила руку. Ее серые глаза блеснули сталью. «Ты говоришь, что можешь быть полезна в поисках. Чем именно?» Если бы не резкий голос, которым был задан этот вопрос, Рада заподозрила бы в нем сомнения. Однако тон и взгляд тети Ани — Скорее заставили сомневаться ее саму. Ну, я знаю лес, осторожно начала она. Я хорошо замечаю всякое в лесу, когда приносила много ягод. Я быстро могу залезть на дерево, чтобы посмотреть сверху. Я могу быстро и долго бежать, если вдруг будет надо. Еще я маленькая, поэтому могу хорошо прятаться. Это все? Сейчас тетя Аня не напоминала ту мамину подругу, которая приходила в их дом на чай, смеялась, дарила вязаные шарфы и шапки и нянчилась с малышкой котенком На месте тети Ани возникла Анна Сергеевна, глава отдела снабжения в переговорах с другими поселениями, добывавшая все необходимые для жизни ресурсы. О зове из-за стен и сомнительном источнике собственной уверенности в успехе говорить ей явно не стоило. «Ты не годишься для участия в поисках». Анна Сергеевна не просто говорила, она выносила приговор. «Нам нужны те, кто умеет пользоваться поисковыми печатями или умеет защитить себя и окружающих, если случится беда». Все как обычно. Ты не годишься, ты не подходишь, ты не можешь, и, конечно же, ты недостаточно эффективна». «Я вас поняла», — тихо ответила Рада и голос предательски сорвался. «Вот и умница!» — голос тёти Ани не смягчился. «И не вздумай лезть с этим кому-то еще. Рада присела на корточки, чтобы успокоиться и все взвесить. Из глав поисковых отрядов остался только Павел Михайлович. Рада, сразу откинувшая идею просить о помощи старого пса, теперь снова задумалась. Перед ее внутренним взором стоял немолодой мужчина с белоснежными висками и жесткой щеткой коротких усов, одетый в камуфляжную форму собов с нашивкой в виде немецкой овчарки. Старый пес, как его звали за глаза. Разве он может допустить, чтобы непутевая Беляева бегала по лесу без присмотра? Нет. Те месяцы, что рада пробыла его посыльной, были переполнены этим словом. Ее хватали за ворот, одергивали и ставили на место. Ей читали нотации и пытались отправить работать на комбинат. Нет, он ни за что не поручится за раду. А она ни за что не простит себя, если не испробует все пути, даже те, которые кажутся совсем безнадежными. Решительно поднявшись на ноги, рада направилась к воротам и была немедленно поймана крепкой рукой старого пса. Беляева. Рявкнул он и грубо тряхнул, присевшую от неожиданности девушку. «Ты чего мне врешь, а?» Поговорил с Дмитричем, поняла рада и, совершенно не зная, что теперь делать, сморщила нос. «Рожи строишь?» Павел Михайлович угрожающе нахмурился, а потом вдруг резко успокоился. Лицо безопасника разгладилось и стало каким-то неожиданно добрым. «Хочешь выйти за стены?» «Хочу». Без энтузиазма и раздумий ответила Рада. Она была озадачена выражением его лица больше, чем этим внезапным предложением. «А в чем подвох? С завтрашнего дня выйдешь на работу». Ну, конечно, этого следовало ожидать. Сил уговаривать и спорить, тем более со старым псом, совсем не осталось. Рада освободилась от до сих пор удерживающей ее плечо руки и медленно покачала головой. Нужно было идти. «Идти туда, к воротам, за ними и дальше, где лес и где ее давно ждут. Там дышится легче, там вольный ветер носит песни древесных крон, и сердце птицы рвется к небу, и хочется кричать от ощущения свободы и силы». Рада схватилась за голову. Зов становился невыносимым, и девушка невольно подумала, не правы ли сейчас все те, кто намерена любой ценой не выпустить ее туда. «У меня есть работа!» — севшим голосом пробормотала Беляева и, не скрывая обиды, пронаблюдала, как Павел Михайлович пренебрежительно машет рукой. «Ты там не особо нужна. Ребята с печатями справляются быстрее и лучше тебя». «Ну да, конечно. Те, у кого колдовские печати срабатывают чаще, чем один раз из пяти, всегда быстрее, лучше и эффективней». «Ничего не лучше». Рада упрямо взглянула в глаза безопасника. «Растения любят руки больше, чем колдовство. Я хорошо работаю, лучше, чем где угодно раньше». Старый пес усмехнулся. «Здесь не поспоришь». Его лицо оставалось подозрительно добрым. «Но у меня есть предложение получше». «Комбинат?» «Нет». Он улыбнулся, смешно шевельнув усами, и Рада недоверчиво вскинула брови. «Ты хочешь за стены?» сообщил очевидное Павел Михайлович. «На комбинат не хочешь? Хорошо. Будешь обслуживать паром». «Паром?» Весьма нелепый на взгляд рады паром, больше похожий на лоскутное одеяло или старый носок, в котором разномастных заплаток стало больше, чем изначального носка, перевозил людей через каму до комбината и обратно. Как правило, на пароме дежурил кто-нибудь из СОБА, без особых усилий, таская туда-обратно, Непонятно, как держащаяся на плаву недоразумение с помощью колдовства. «Я же последний человек в поселении, который для этого подойдет. недоверчиво разглядывая безопасника, напомнила ему Рада. «Возить будет Петровский», — пояснил Павел Михайлович. «Ты будешь его ногами». Несколько секунд Рада молча рассматривала старого пса, пытаясь осмыслить услышанное. То есть вы предлагаете мне поменять мою работу на огороде, на роль девочки на побегушках при калеке паромщики, уточнила она, и лицо безопасника резко утратило все добродушие. Петровский пострадал за нас всех. Он заслужил спокойную старость, но все равно хочет работать. Я нашел ему работу. Я нашел тебе работу за пределами стен, как ты хотела. Будешь бегать между поселением и комбинатом, Русалок к нам незаметно не притащишь, и всем хорошо. Чего тебе теперь не нравится?» Сказать, что именно ей не нравится теперь, Рада так и не смогла. Предложение оказалось ей отвратительно нечестным, особенно после всех выслушанных ею сегодня обвинений в том, что любой нормальный колдун может сделать что угодно быстрее и лучше, чем она. Но где-то там, за воротами, был лес, и он звал и на зов безумно хотелось откликнуться. Рада представила, как она, свесив с парома ноги, будет ловить брызги голыми ступнями и наслаждаться чувством свободы, ожидающим ее снаружи. Картинка получилась заманчивой. «Значит, запрет на выход будет снят?» — осторожно уточнила она. «Сначала только на твой маршрут, а там посмотрим», — отозвался старый пес. Рада неспешно кивнула значит сегодня я иду с вами, а завтра паром и там я остаюсь, пока Петровскому не надоем. А работать там теперь получается только мы будем, каждый день. А на выходных мне можно будет продолжать работать на огороде. Предложение оказалось все привлекательнее. И огород и паром, а там может разрешат выходить и делать что-то еще. Так никто больше не сможет назвать ее непутевой бездельницей, Рада едва сдержала улыбку. Что-то во всем этом было не так. Не совсем. Голос Павла Михайловича прозвучал похоронным звоном колокола. Сегодня тебя с собой никто не возьмет. Завтра на пароме под присмотром пройдешь туда-обратно. Тебе покажут твою часть работы на комбинате и в поселении. Если все пройдет хорошо, приступишь послезавтра. График вечером повесим у пристани. С огородом посмотрим. Числиться работающий там ты точно не будешь, но какая часть работы на комбинате? Дальше этих слов Рада даже не слушала. Иногда нужно принять документацию, отнести, заполнить списки, отчетность по состоянию парома. Старый пес говорил что-то еще, но это уже не имело значения. Обман, опять обман, опять все не то, чем оно кажется и, приманив ее возможностью выйти за стену, Раду опять тащат в пасть к комбинату. Павел Михайлович закончил говорить и молчал, разглядывая напряженно наморщившую лоб Раду. Она молчала, захлебываясь в охвативших ее чувствах, что, слившись неумолкающим зовом, утягивали ее в умут от отчаяния. «Думай!» — безопасник не стал дожидаться ответа. «Мы с Дмитричем ждем твое решение до завтра». До отбытия парома. Не придешь? Шанс упущен. Поняла? Поняла. Слово застряло в горле и вырвалось наружу жалобным писком. Молодец! Старый пес благосклонно кивнул и твердой походкой направился в сторону ворот, туда, где его наверняка ждала поисковая группа. Рада молча провожала его взглядом. Наверное, нужно было пойти за ним, согласиться на все упасть на колени и что-нибудь обещать, умолять взять с собой. А может быть опять пристать к Дену и вслед за ним подойти поближе к воротам? Тогда можно будет улучить момент и выскочить наружу. Она быстро бегает, ее не догонят. Она может спрятаться, ее не отыщут. Она найдет источник зова, и тогда... Что будет тогда, Рада не знала. Она молча стояла там, где закончился ее разговор со старым псом, наблюдая, как по его команде, один за другим, участники трех поисковых групп покидают поселение. Когда калитка за последним из них закрылась, Рада тяжело вздохнула и опустила плечи. Зов не исчез, но как будто бы стал гораздо слабее. Огород окружала деревянная стена. Ее возвели позже основной. В то время, когда стало понятно, вампирам не интересно ни их поселение, ни их комбинат. Огород защищали от нечисти и лесных животных, но не более того. Внутри никогда не стояли дозоры. Обычно кто-нибудь из собов скучал у грубо прорубленного в старой стене входа и следил, чтобы на закате его надежно закрыли. Огород был частью поселения и в то же время как будто бы нет. Возможно, это стало одной из причин, по которой Раде так нравилось проводить там время. Она охотно возилась в земле и еще более охотно собирала урожай. Здесь, среди грядок и теплиц, Рада работала уже два года, и, что бы там ни говорил старый пес, чувствовала себя полезной. И никакая я не дармоедка», — сообщила Рада грядке с морковью и отправилась к яблоням. Под сенью еще совсем молодых деревьев, Она устроилась на своем любимом пне от срубленной сосны и вытянула ноги. Радиоприемник оказался там, где она оставила его днем, когда смущенная вдруг усилившимся зовом леса кинулась к Дмитричу. Раздавшийся после включения звук неприятно резанул по ушам. До вечерних новостей еще было время, но в последний год качество передачи звука улучшилось настолько, что пустоту эфира все чаще начала заполнять музыка. Сейчас эфир заполнял белый шум. Немного посидев в блаженной тишине, Рада отправилась в свой ежедневный патруль. Сейчас растения ни в чем не нуждались. Школьники с колдовскими книгами тратили не больше двух часов на то, чтобы обеспечить весь огород водой, уничтожить вредителей и проверить необходимость подкорма. И все таки Рада не позволяла себе сомневаться в этом. Полностью заменить ручную работу колдовство никогда не могло. Колдовские печати, выдаваемые школьникам, не могли помочь с поиском сухих листьев, нетипичных заболеваний, размытой почвы и, самое главное, кротов. Кроты. Вот кто ней любой нечисти. От них стоило бы ставить стены. Маленькие твари не изгонялись колдовством, игнорировали предназначенные для их распугивания вертушки и в целом отлично себя чувствовали. А между тем... Для поселения каждый кабачок или кочан капусты был важен. И Рада со стервенением охотничьей собаки гонялась за маленькими тварями, безжалостно прибивая их лопатой. И с легкой досадой понимала, что, вполне вероятно, именно это оказалось причиной, почему ей позволили остаться и работать на огороде. Сейчас кротов почему-то не было. Рада отметила несколько новых нор, появившихся около участка с картошкой но ими заняться стоило завтра. Сейчас можно и отдохнуть. К тому же время вечерних новостей уже приближалось. Рада привычно сорвала несколько крупных ягод клубники и только тогда поняла, насколько она голодна. Стоило вернуться домой и выяснить, был ли уже ужин, а если был, оставили ли чего для нее. Но уходить от яблонь не хотелось. Здесь пахло зеленью и свежестью. Здесь было хорошо. Приемник немного пошипел пустоту эфира, но в назначенный час стукнуло, щелкнуло, и бодрый голос неизменного диктора поздоровался со слушателями, обещая немедленно ознакомить их со всеми важными событиями, произошедшими в округе, а также поделиться дошедшими сплетнями о том, что делается дальше, там, откуда не доходят сигналы местных радиостанций. Этот человек, представлявшийся Лёшей, Был основным ведущим, пожалуй, уже лет 10, с того момента, как радиостанция начала исправно передавать новости. У него бывали гости и соведущие, но сам Лёша не менялся. Конечно же, на самом деле его звали не так. Однажды Ради даже довелось узнать настоящее имя диктора, рассказал один из бывших одноклассников, познакомившийся с ним во время обучения в старшей школе. Имя Ради сказали по большому секрету, и она подошла к вопросу настолько ответственно, что вскоре напрочь его забыла. Но это было совсем неважно. Главное, что теперь Рада знала. Этот Лёша — настоящий живой человек, а не абстрактный голос из машины. У него есть настоящее имя. Он ходит на работу и возвращается домой ужинать. У него есть семья. Есть свои мнения и желания. И это отражается на том, что и как он говорит в эфирах. Он живой и хочет жить дальше, и в эфирах никогда не говорит того, что могло бы повредить охотникам на вампиров или поселениям людей. Может, потому и сложилось ощущение, что вокруг никогда ничего не происходит. Сегодня эфир тоже выдался скучным. Все спокойно. Где-то перебили группу из четырех вампиров, попытавшихся устроиться в заброшенном городе и угрожавших жителям одного из поселений неподалеку. Кто перебил, неизвестно. По слухам, где-то в окрестностях видели мотыльков. Может, они. А может, и не было никаких мотыльков, потому что слухи совсем ненадежные. На этом Лёша перешёл к рассуждениям об увеличении популяции бурых медведей и ни слова о пропавших фурах. Видимо, это относилось к делам поселения, а о делах поселений не говорили никогда. Хотя бы потому, что тогда их пришлось бы называть. За пределами досягаемости радиостанции, похоже, тоже не было ничего нового. К эфиру подключился один из обычных Лёшиных соведущих, и вместе они снова начали обсуждать историю с поселением, захваченным серебряными в прошлом месяце. Немного послушав, Рада отключила приемника и, прикрыв глаза, подставила лицо солнцу. Она сидела, вытянув ноги, и наслаждалась тишиной и теплом. Лёгкий и тёплый ветерок нежно гладил её по щекам, А во рту угасал сладкий вкус клубники. И Рада сидела, забывшись, пока желудок настойчиво не заурчал, намекая, что пары ягод ему было мало. Рада открыла глаза и, поправляя растрепанные ветром волосы, заметила в них медные отблески. Теплый свет заходящего солнца окрашивал вьющиеся крупными кольцами каштановые пряди в рыжий цвет. Раде нравилось видеть себя такой. Когда на закате она оказывалась возле зеркала, она не раз слышала, что из рыжих и зеленоглазых выходят лучшие колдуны. Бабуля, папа и маленькая Катя служили надежным тому подтверждением. Хотя быть зеленоглазой, Рада никогда не хотела. Ей нравились ее собственные светло-карие глаза, в солнечном свете, становившиеся почти желтыми. Рада заерзала, пытаясь поймать уходящий солнечный свет. Неровный край пня царапнул бедро, а с болью вдруг пришло осознание. Уже разгорелся закат, а поисковые группы до сих пор не вернулись. Они не вернулись точно. Она бы услышала отсюда шум у ворот, но было тихо. Рада вскочила и выругалась, услышав звук рвущейся ткани. Старые заношенные штаны зацепились за неровный край пня. На ощупь оценив масштабы трагедии, она выругалась еще раз. К счастью, штаны порвались по шву, но стоило кому-нибудь в поселении увидеть эту дыру, и Рада была бы немедленно приговорена к нескольким неделям неустанных шуток на эту тему. Не зная, что делать, девушка заметалась по огороду. С наступлением сумерек ворота всегда запирали и не отпирали до самого рассвета. Одинокий звон колокола прорезал вечернюю тишину, добавляя масла в костер ее тревог. «Чёрт!» Первый звонок призывал всех жителей поселения заканчивать свои дела и направляться к домам. По второму запирались ведущие из поселения ворота, а по третьему — вход в огород. К этому времени всем, кроме ночных дозорных, уже полагалось разойтись по домам и запереть двери, а поисковые отряды до сих пор не вернулись. Что же теперь будет? Запрут ли ворота, когда за пределами поселения находится так много людей? Рада не сомневалась, что так нельзя, но Дмитрич, тот самый Дмитрич, который запер ее в поселении из-за одной единственной кикиморы, вполне мог на это пойти. Она остановилась, готовая взвыть от собственного бессилия, когда вдруг поняла, что сводивший с ума зов прекратился. Похоже, он прекратился раньше, возможно, пока она слушала радио или чуть позже. Обескураженная странными переменами в своих ощущениях, Рада замерла, вслушиваясь в себя, и вздрогнула, услышав резкий автомобильный куток. Фуры гудели иначе. Нет, это были не фуры, и все-таки кто-то прибыл к воротам поселения сейчас после первого колокола. Изнывая от любопытства, Рада прокралась к выходу из огорода и, к своему безграничному удовольствию, увидела спину уходящего к воротам дозорного. Никем не замеченная, она покинула уголок цветущей зелени и вновь оказалась в кольце тяжелых бетонных стен. Стараясь держаться тени и избегать окон, рада направилась к воротам, петляя по узким извилистым улочкам. У поселения не было плана. Дома возводились стихийно, особенно в первое время, и построенные до разлома здания давно потерялись среди возведенных позже, потонули в многочисленных надстройках. Поселение выросло с тех пор, как были поставлены стены, а места больше не стало, и теперь Рада пробиралась по сумрачным улочкам, сжимаясь под взглядами светящихся окон. Одна из дверей резко распахнулась, выпуская спешащего хозяина дома, и она чудом успела юркнуть в узкую щель между домами. На нее немедленно что-то посыпалось, то ли сажа, то ли сухая грязь. Рада тихо ругнулась, Теперь к дырке в штанах добавилось еще и это. Добраться до площадки перед воротами удалось только ко второму удару колокола. Калитка была открыта, вокруг нее толпились люди. Среди них оказалось достаточно много сотрудников СОБА, видимо, тех, кто сегодня был на ночном дежурстве. Но, кажется, никто из них даже не собирался выхватывать колдовскую книгу. Безопасники не ожидали проблем. Калитка была открыта. Но внутрь вроде бы никто не входил. Или входили, но медленно. Хотелось подойти поближе, но нежелание быть увиденной перевешивало. Забившись в укромный уголок за крыльцом лечебницы, Рада разглядывала площадь, пока у ворот не началось движение, и воздух не рассек командирский голос Павла Михайловича. Рада с облегчением выдохнула. «Старый пес здесь, значит, по крайней мере, поисковые отряды вернулись». Нашли ли они то, что искали? Что за странный автомобильный гудок это был? Вопросы требовали ответов, а тревожный голосок в голове требовал немедленно убраться от площади, с которой вот-вот хлынут по домам успокоенные люди. Наверняка успокоенные. Доносящийся до рады гул не казался особенно тревожным, как, впрочем, и радостным. «Ничего, узнать подробности можно и завтра». Или даже сегодня, если кто-нибудь из семьи тоже выходил узнать, что случилось. Опускающийся сумрак съедал фигуры толпящихся у ворот людей, и девушка, смирившись с необходимостью отступления, крадучись, двинулась в сторону дома. Когда-то давно дом Беляевых был покрыт темно-зеленой краской, но она выцвела и облупилась. Надстроенные позже второй этаж и чердак, которые вовсе никто не пытался красить, казались куда симпатичнее. Да и вообще, по мнению Рады, на фоне окружающих, их дом выглядел весьма достойно. Окна уже накрепко заперли изнутри, но когда Рада, перескочив через обе ступеньки крыльца, потянула дверь на себя, та послушно открылась. Оказавшись в непроглядной темноте прихожей, Рада ненадолго зажмурилась, веря, что это поможет ее глазам привыкнуть быстрее. Из-за занавески, отделяющей главную комнату от прихожей, пробивался тусклый свет бабулиной лампы, горевшей до тех пор, пока последние из семьи не отправятся спать. Я дома, Рада повысила голос, надеясь, что ее услышат только те, кто еще не отправился спать. Да неужели? отозвалась бабуля. «И что же, целая?» «Почти», — не вдаваясь в подробности, ответила Рада. «Жить можно. Все дома. Давно уж». Фыркнула все еще невидимая за занавеской бабуля. Скрипнула кресло. «Родители спят уже, Лена тоже. Запирай». «А может, ты заставляешь бабку бегать? Сама запирай, чай не безрукая». Рада поморщилась, опасливо вглядевшись в темноту прихожей. Ее глаза уже достаточно привыкли, чтобы она могла различить печать краской, написанную на двери. Общая форма, квадрат, символизирует границу. Многократно перечеркнутые линии в центре запрет. Эта Рада выучила еще в школе, но остальные составляющие рисунка ничего ей не говорили. Впрочем, чтобы активировать печать, не нужно знать, что она означает. Пальцы коснулись рисунка. Прикрыв глаза, Рада сосредоточилась, направляя в печать силу. В школе учили, что в этот момент она должна почувствовать поток, струящийся через ее тело. Но Рада никогда не ощущала ничего интереснее легкого покалывания на кончиках пальцев. На одну короткую секунду ей показалось, что печать потеплела, Это сработали чары, и девушка опустила руку. Щели между дверью и стенами дома пропали. Несколько раз осторожно толкнув дверь и убедившись, что открываться она не спешит, Рада проскользнула в главную комнату. После темноты прихожей здесь казалось совсем светло. Справилась? Бабуля смотрела на непутевую внучку из своего кресла, склонив голову на бок. Обрамленные добрыми морщинками, ее глаза были светлыми, чистыми и молодыми. «Если нас кто-нибудь сожрет из-за того, что я облажалась, я не виновата», — буркнула Рада. Сазот! жизнерадостно отозвался из-под стола тонкий детский голосок. В свете лампы пламенем вспыхнули рыжие кудри, высунувшиеся из укрытия Кати, которая, уставившись на старшую-старшую сестру, провозгласила. «Кикималы созлут!» Рада демонстративно всплеснула руками и улыбнулась. Не улыбаться, глядя на котенка было невозможно. «И ты туда же, мелочь!» Она присела возле стола. «Что ты тут? В дозоре сидишь? Караулишь?» «Калаулю!» — Серьезно подтвердила трехлетняя дозорная и тут же радостно взвизгнула. «Калаулю! Кикималу!» Димка любила шутить, что Катю можно держать вместо собаки. Бегает на четвереньках, лает громко, по возможности кусается. Безмерно обожающая младшую-младшую сестру Рада в ответ называла Диму лешим. Ее долговязый братец мог замирать и часами стоять неподвижно, глядя в пустоту. Если бы птица свела гнездо в его темных кудрявых волосах или белка перепутала его постоянный приоткрытый рот с дуплом, никто бы не удивился. На такие утверждения Димка обижался. Зануда. С чувством юмора у него всегда было не очень. Прошла всего неделя с тех пор, как он уехал, а Рада уже скучала. Увы, ее брат пожелал учиться, и вся семья с радостью приняла его решение. Пятнадцатилетнего Димку увезли в старшую школу, и теперь он увидел на одно поселение больше, чем его старшая сестра. Может быть, он даже не вернется захочет остаться там, где больше людей и возможностей. Один за другим названные родной братья Рады покинули дом, и вид опустевших стульев за обеденным столом заставлял ее сердце болезненно сжиматься. Рада покосилась на крепкий обеденный стол, застеленный широкой кружевной салфеткой. Во время семейных ужинов салфетку убирали на бабулино кресло, приносили сверху запасные стулья, если их не хватало, И вскоре комната с ее маленьким задернутым желтой занавеской окошком наполнялась запахом еды. Готовила обычно мама, иногда Лена. Комната вмещала в себя кухню, столовую и гостиную, и когда-то восемь человек, считая тогда еще безымянную крошку котенка, умещались здесь с трудом. Теперь все изменилось. Конечно, Димка вернется зимой на каникулах. С Максом все было сложнее. Он иногда заезжал ненадолго, и никто не мог знать наверняка, когда его ждать и стоит ли ждать вообще. Прошло уже четыре месяца с тех пор, как Макс последний раз давал о себе знать. «Поисковые отряды вернулись», — сообщила Рада, направляясь к кухонной раковине, чтобы умыться. «Ну и прекрасно». Бабуля не пыталась скрыть облегчение. «Нашли?» «Не знаю, я к ним не подходила». «Ты? Не подходила? Это как же до такого дошло?» «Да вот...» Объяснять не хотелось, зато в сердце вдруг ярким пламенем вспыхнуло другое желание. И рада, поддавшись ему, подтащила табуретку к бабулиному креслу, устроилась на ней, жалобно посмотрела в добрые глаза и спросила. «Ба!» «А если бы ты была главой поисковой группы и могла взять меня с собой под свою ответственность, ты бы взяла?» Бабуля вопросительно вскинула брови. «Это чего за вопросы такие? Мне Дмитрич разрешил пойти, если за меня кто-нибудь поручится, а они...» В душе вспыхнул огонек обиды и рада все больше, распаляясь по мере рассказа, поведала бабушке события минувшего дня. Бабуля не перебивала и ничего не спрашивала. Дождавшись, пока ее непутевая внучка закончит рассказ, она некоторое время молчала, разглядывая Раду с головы до ног. Зачем к Дениске пошла, а? тихо спросила она наконец. Как зачем? Чтобы спросить, конечно, она же только что рассказала. Рада удивилась, замешкалась и уже открыла рот для ответа, когда бабуля огорошила ее следующей фразой. Забыла, как умерла его мать? Рада медленно закрыла рот. Вопрос поставил ее в тупик. Она помнила, что мама Дениса погибла еще, когда они учились в школе. Ее тело принесли из за стен, накрытое тентом, и не показывали посторонним. А Дэн, вроде бы, не хотел об этом говорить. Происшествие не засело у Рады в памяти, и она не вспомнила бы о нем, если бы не вопрос бабули. Ее кто-то убил. Осторожно начала Рада и, окончательно убедившись, что ей больше нечего добавить, обреченно закончила. «В лесу». А потом приезжал охотник на вампиров и это расследовал. Охотника она запомнила куда лучше. «В лесу», — Серьезно повторила бабуля. «Давай-ка я тебе про это кое-что расскажу. Ба, а может, я тебя слушала? Теперь ты меня слушай». Когда старшая из Беляевых говорит таким тоном, с ней не спорят, и рада-покорно приготовилась выслушивать очередную неприятную историю о том, как кто-то умер, и все испугались. Денискина мама, Женей ее звали, потерялась, когда ходила чистить дорогу. Ожидаемо мрачным тоном начала свой рассказ бабуля. Ее, конечно, хватились почти сразу, группа у нее была хорошая, но вот найти не смогли. Искали долго, с неделю где-то. Весь лес вокруг обошли, а потом вдруг смотрит. Ее тело лежит почти у самых ворот, где его вчера точно не было. Выглядела Женя. Плохо она выглядела. Истощенная, будто не кормили месяц, все тело ссохшееся, щеки впали. Только убила Женю не это. Лампа на столике возле кресла мигнула. В глазах пожилой колдуньи мелькнул опасный блеск. Она вся была в ранах, длинных таких рваных, не хватало глаза и нескольких пальцев. Главным лекарем у нас тогда Лариса Семёновна была. Помнишь ее Тьфу, не кривись ты так, слушай дальше. Лара осмотрела тело и, знаешь, что сказала? Что раны эти наносились постепенно, в несколько дней, как будто пытал Женю кто-то. Понятно, сначала подумали на вампиров, только вот укусов на теле не было ни одного. Эти кровавые короны всякие, конечно, пытки любят, но вот чтобы вампир побрезговал живой кровью кого-то, кого он уже схватил и может пытать, почему ранили, но не пили кровь? Тогда решили, что это не вампир был, а упырь. Упыри, конечно, скорее мясо бы вырывали, но вдруг это какой-то совсем сгнивший был. И вот, значит, думаем мы, что делать, если у нас тут рядом упырь завелся? А тут как раз к нам охотник на вампиров заезжает. Молодой такой парень с разукрашенным лицом. Хотел еды попросить, газ свой вампирский взамен предлагал. А Дмитрич ему и говорит, мол, разберись, что Женю убила, и мы тебе и еды дадим, и бумаги, и если и снаряжение, чего будет нужно. Так вот он посмотрел. Долго смотрел, голову чесал, а потом и говорит. Не упырь это был. Там и раны другие были бы, и незаметно упырь бы не подобрался, и жертв своих они убивают сразу, и жрать начинают прямо на месте, никуда не утаскивают и тем более не возвращают потом. А мы его, значит, спрашиваем, кто же тогда? Бабуля замолчала. Она внимательно всматривалась в лицо внучки и, рада вжав голову в плечи, молча молилась, чтобы дело оказалось не в кикиморах. Не дождавшись ответа, старшая из Беляевых покачала головой. Лихо одноглазое это было. Вот что он сказал. «Мы тогда и не знали, что кто-то из нечисти может ранить тело, если не знает имя. А оказалось, что лихо может и украсть, и пытать, и мучить, пока жертва имя не выдаст. А уж с именем...» Бабуля тяжело вздохнула. «А с именем чего нечисть только не может?» Лихо, вот как оказалось, будет мучить и тело, и душу, пока человек не умрет. Вот что, видимо, с Женей-то и случилось. А охотник тот толком ничем помочь и не смог. Говорит, с вампиром бы справился, и с упырем тоже, а вот с нечистью. Вам, говорит, нужен человек, который в них разбирается. Только где найти такого человека, он тоже не знал. Так все и осталось. Дмитрич потом долго не хотел никого из поселения выпускать. А еще думал, говорить ли Дениске. Решил сказать. Правильно, я считаю, решил. А вот как ты решила, что после этого он с радостью согласится выпустить за стены девчонку, таскающую внутрь нечисть, я не представляю. Бабуля замолчала, и в комнате стало тихо. Казалось, даже Катя затаила дыхание у себя под столом, и только стрелки разных настенных часов безжалостно продолжали тикать. Я не знала. Денис никогда не говорил с ней об этом. Ни до истории с Кикиморой, ни после. Его резко закончившееся свободное время стало понятно, и Рада поморщилась, чувствуя болезненное покалывание где-то внутри. «Не знала?» — бабуля хмыкнула. «Он мне не говорил. А я говорила». «Что?» — Рада оторопила. «Она не помнила такого разговора. Совершенно не помнила». В подробности я не вдавалась, но что мать Денискину убила нечисть, ты знала. Что, забыла?» Девушка отрешенно покачала головой. «Напрочь». Бабуля кивнула, как будто бы что-то поняв. «Говоришь, тебя опять звало в лес?» Однажды Рада уже рассказывала ей про похожее чувство. Кажется, тогда она уговаривала бабулю как-нибудь повлиять на Дмитрича, убедить его снять запрет. Но ничего не добилась. Да, осторожно протянула девушка. Но сейчас уже не зовет. Всё прошло. Но это не в первый раз. Ну, рада замялась, но хитрить было уже поздно. Да, но оно не так часто и обычно совсем не сильно. Знаешь, вот как есть хочется, а мне так хочется выйти в лес. А такое, чтобы прямо звало, совсем редко. И давно оно у тебя началось? «Ну, не знаю. Наверное, давно. Просто до того, как мне запретили выходить, я и не замечала даже». Бабуля нахмурилась. Она о чем то сосредоточенно думала, и крошка котенок почуяв неладное, подползла к Раде и прижалась к ее ноге. Потрепав младшую-младшую сестру по голове, Рада ждала, что скажет бабуля. Та тяжело вздохнула и махнула на внучек рукой называла той кикиморя свое имя. В ее голосе звучала усталость, совсем как после ночи упорной работы над чьей-нибудь новой книгой. А, рада совсем смутилась. Не помню? Едва ли хоть кто-нибудь мог забыть, что нечисти нельзя называть имена, ни свои, ни чужие, Рада помнила об этом всегда, когда встречалась с этими существами, но почему-то в случае с кикиморой, Уверенности не было. «Ты думаешь, я назвала свое имя Кикимори, и поэтому все так?» Бабуля отрицательно покачала головой и снова вздохнула. «Я не один раз слышала о людях, которые связаны с нечистью как-то особо. Слышала разное. От сказок про некую Ягу, которая живет на границе нашего мира и мира нечисти, до рассказов тех людей, которые помогали нам ставить стену. «Не знаю, где правда и есть ли она вообще, но если ты из таких, тебя следует выпустить и впускать обратно только с большой осторожностью. А если все твои беды, путевая ты моя, от того, что ты отдала нечисти свое имя, тебя, наоборот, надо запереть здесь и никуда не пускать». Бабуля внимательно смотрела на старшую внучку. «Что скажешь на это?» Рада насупилась. «Ничего не скажу». «Мне так не нравится. Хочу жить тут, иногда выходить в лес и быть нормальной колдуньей». «Колдуньей!» — тявкнула ожившая Катя. Вот уж из кого колдунья получится, что надо. Однажды Димка оставил вырезанную на деревянной пластине печать обогрева на столе, и та попала котенку в руки. Чудо, что Лена заметила и сумела потушить огонь вовремя. Никто не пострадал. Диван со временем нашли новый, а обгорелое пятно на стене заклеили. Благо чего-чего, а бумаги в их поселении было с избытком. Та же печать не срабатывала в руках Рады, как бы ей того не хотелось. «Как ты думаешь, ба, что мне делать?» Советы бабули часто помогали Раде выпутаться из передряг, с которыми она не справлялась сама. «Вспомнить только все эти угрозы Дмитрича». Она осмотрела на бабулю с надеждой, и та, смягченная этим взглядом, не выдержала и, пряча улыбку, погрозила внучке пальцем. Впрочем, стоило ей начать говорить, и улыбка растаяла, а в глазах появилась грусть. Дождаться Максимку и спросить его. Может, он чего знает? А если не знает, может узнать. Он у нас любит знать всякое. В очередной раз, погладив котенка, Рада положила руку на острое колено пожилой колдуньи. Он вернется, тихо пообещала она. Обязательно. Ай! Бабуля махнула рукой. Балбес! Конечно, вернется. Может, на этот раз даже не один. А может, и один. О том, что у Макса были напарники, вся семья знала, но Макс редко о них говорил и еще реже приводил в дом. По обрывкам его слов, Удавалось понять, что надолго никто с ним не задерживался. Я тут подумала, ба, осторожно начала рада и осеклась, когда теплые руки котенка отпустили ее ногу. Малышка почувствовала очередной серьезный разговор и поспешила спрятаться под стол. В общем, я тут подумала, когда Макс вернется, она особенно выделила голосом слово когда. Может быть, я попрошу его взять меня с собой. Тогда мы могли бы разобраться, что со мной не так. Может, поездили бы вместе. Я бы посмотрела разные места». Бабуля поморщилась. «Пусть сначала расскажет, куда его напарники деваются. Да куда бы они ни девались. В то, что напарники Макса калечатся и умирают, пока тот остается целым и невредимым, рада не верила. Я же не напарницей буду. Ни в какой охоте участвовать не собираюсь». Я вообще попрошу, чтобы он меня от вампиров держал подальше, просто показал поселение. Ну, разве что, если так. По бабулиному лицу было видно, что от идеи она не в восторге, но хотя бы не спешила ее отвергать. Это если ты его уговоришь. Рада рассеянно потерла лоб. Сегодняшний день много раз заставлял ее думать на серьезные темы. А она слишком устала, чтобы сейчас размышлять над тем, как уговаривать названного брата. Рада зевнула и повернулась к столу, под которым ее младшая-младшая сестра играла с тапочками. «Почему котенок не спит?» «Весь день проспала, а вот и не спит». Старшая из Беляевых строго посмотрела на стол. «А ты весь день бегала, так что иди спать. А еды нет. Хлеба возьми». «Сыр в холодильнике?» «Ага». Наскоро проглотив бутерброд, Рада шагнула к ведущей на второй этаж лестницы. «Спокойной ночи!» «Спокойной!» — счастливым голоском отозвалась из-под стола котенок. Ее голос еще не успел затихнуть, когда из прихожей послышался звук, заставивший Раду немедленно замереть на месте. Что-то похожее на скрежет, потом хруст, потом скрип открывающейся двери, Той самой двери, которую она заперла изнутри. Порог скрипнул под ногой чужака. Это еще что такое? Бабуля оперлась руками на подлокотники своего кресла, собираясь подняться на ослабевшие с годами ноги, с любопытством высунулась из-под стола котенок. Отойдите! испуганно выкрикнула Рада. Поисковые отряды вернулись, но они вернулись в сумерках. Гудела незнакомая машина, а у ворот явно что-то происходило. Сигнала тревоги не было, но вдруг, вдруг... Свои не ломятся в закрытые двери, они стучат, а значит, это пришли чужие. Сейчас Рада соображала быстро. Родители Елена спят наверху. Отец — единственный мужчина в доме, и то хромой. Бабуля вряд ли держит при себе книгу, но та, скорее всего, в ее мастерской за ширмой. Она защитит и себя, и котенка, если, конечно, сможет достаточно быстро встать. Мысли сверкнули молнией. Рада бросилась к прибитому у входа в прихожую узкому шкафчику. Там хранился топор на длинной ручке и три баллона с ядовитым газом. Но длинная, темная фигура появилась в дверном проеме раньше, чем рада успела коснуться шершавой дверцы. Готовая сражаться голыми руками, Рада вцепилась взглядом вошедшего. Узнала, споткнулась на ровном месте и, с чувством выругавшись, упала на пол прямо под ноги названному брату. «Тише, мать, разбудишь!» — буркнула бабуля. «И не ругайся при Катюше!» Вместо ответа Рада сердито сжала губы и так крепко вцепилась в ногу гостя, что та, даже через водоотталкивающую ткань, должна была испытать хоть какую-то боль. Впрочем, когда в затылок Ради прилетел легкий тумак, пальцы пришлось разжать. «Какого чёрта?» — обиженно осведомилась она. «Кто так делает вообще? Я чуть с топором на тебя не кинулась! У тебя штаны дырявые». Возмущенно фыркнув, Рада села на колени, скрывая позорный дефект. Надо было переодеться сразу, как вошла домой но за разговорами это как-то совсем забылось. «Я тебе сейчас в голове дыру проделаю, труп недоеденный!» Подражая бабуле, огрызнулась она. «Где тебя носила? Постучать сложно было!» Заскрипела лестница. В этом доме уже давно скрипело все, что в принципе могло скрипеть. «Разбудили», — грустно проговорила бабуля, а Катя радостно воскликнула. «Мама! Лада станы полвала!» Мама осторожно шла вниз по лестнице, одной рукой придерживая край ночной сорочки и прислонив колбу вторую. Длинная толстая темная коса, в которую она заплетала волосы на ночь, лежала у нее на груди. Мама хмурилась, видимо, опять мигрень. Ради сразу стало стыдно. Это ты виноват, сердито подумала она, силой толкнула брата и тут же получила легкий пинок под ребро в ответ. Еще раз пнешь. «Убью!» «Оставь это упырям!» «Нет, Максимка!» Мама наконец увидела, кто стал причиной внезапного шума, и ее лицо разгладилось, просветлело. Она раскинула руки, отпустив сорочку, и поспешила навстречу названному сыну. «Один!» Рада подняла взгляд. Макс всегда был высоким и тощим, черноволосым, темноглазым и бледнокожим, Он не был похож ни на кого из приютившей его семьи, и хотя каждый в их доме искренне считал Макса родным, Рада знала, названный брат никогда не назовет ее маму своей, но и не обесценит все то, что та для него сделала. Здравствуйте, тетя Ася, я один. Он заглянул в прихожую и вернулся с большим тяжелым рюкзаком. Отправив его под тот самый шкафчик с оружием, до которого так и не успела добраться рада, Макс сел на предложенный ему стул и, словно зверьку, протянул котенку руку. Малышка нерешительно подалась вперед, шлепнула ладошкой по протянутой руке и дезертировала к матери. Подхватив младшую дочь на руки, мама присела на край дивана. Ты запер дверь, сварливо поинтересовалась бабуля. Макс кивнул. Покрабье, пятясь боком в попытке скрыть дыру в штанах, рада подобралась к дивану и опустилась рядом с мамой. «А я?» — вопрос не давал ей покоя. «Я плохо ее заперла?» Она надеялась на отрицательный ответ. Не хотелось верить в свою ошибку. Надеялась, что все дело в гениальности Макса. Даже любящая поворчать на названного внука бабуля не гнушалась этого слова и признавала, что таких людей, как он — она не встречала за всю свою долгую жизнь. Наделенный весьма средней колдовской силой, Макс совершенно фантастически обращался с печатями, порой находя для них абсолютно неожиданное применение. Там, где Рада видела причудливо переплетенные в общий узор элементы, ее названный брат различал нечто большее. Он постоянно носил при себе толстую колдовскую книгу с личной коллекцией печатей. Так, может, в ней нашлось что-то, что отперло дверь? Рада очень надеялась на это, но Макс сказал. «Да, я даже не понял, что она была заперта». Бабуля укоризненно покачала головой. Чувствуя себя так, будто ее только что облили ледяной водой, Рада поджала колени и спросила. «Как это может быть? Я уверена, печать сработала. Я же видела, как дверь прирастает». Видимо, только с твоей стороны. Когда я потянул ручку на себя, дверь немного хрустнула. Позор. Рада схватилась за голову и уперлась в колени лбом, не желая видеть лица родных. Ей казалось, даже котенку в тот момент стало стыдно за нее. «Вам стоило поставить обычный замок с засовом», заявил тем временем Макс. «Раде было бы проще». «Справится она». Железным, нетерпящим возражений тоном отрезала бабуля. «Рано на ней крест ставить. Печати надежнее замков». «Да, но если... Никаких замков!» Наличие металлических элементов на деревянной двери помешало бы печати работать правильно. Это понимали все. Сгорая от стыда, радость силой вжималась в колени лбом. Она опять всех подвела. Если бы поздним гостем оказался не Макс, а кто-то другой, кто-то опасный, она сама стала бы причиной гибели всей семьи. Словно желая забрать себе часть страданий старшей дочери, мама мягко погладила ее по спине. Все хорошо», — тихо проговорила она и рада шмыгнула носом. «Простите меня». «Всё хорошо», — повторила мама, — а Катя, должно быть, смущённая, воцарившейся в комнате атмосферой, крепче прижалась к ней. «Максим, ты к нам надолго?» «На неделю, не больше. Не помешаю?» «Тебе всегда рады в этом доме». Мама говорила медленно и тихо, глядя собеседнику прямо в глаза. Это смущало многих, и Макс был в их числе. Бабуля считала, что смущаются только те, кто чего-то стыдится. «У тебя все в порядке? Что-то случилось?» Макс редко отвечал на эти вопросы. Рада не сомневалась, что у него ничего не в порядке, но говорить об этом ее названный брат не желал. Первый и единственный раз, когда он не сдержал потока откровений, был вокруг истории с Томкой. Когда девушка и напарница Макса бросила его, чтобы выйти замуж за другого, Макс приходил в себя тяжело и долго, и Рада не была уверена, что когда-либо Видела его более несчастным. Моя машина сломалась, неохотно ответил Макс. Я сюда добрался по большей части благодаря вашим. Хорошо, они на меня наткнулись. Мой напарник должен был добыть новую машину и приехать сюда. Значит, напарник все-таки был. Рада подавила разочарованный вздох и покосилась на бабулю, успев уловить промелькнувшую в ее глазах жесткость. «Мы его знаем?» «Нет». Макс не отвёл взгляда, но Рада хорошо знала. Лицо её названного брата становилось неподвижным, похожим на очень реалистичную маску, только когда он пытался скрыть действительно сильное чувство. «Понятно». В бабулином голосе звякнул металл, но Макс умело принял удар. «Баб Нин, я по-прежнему не намерен говорить о своих напарниках». «Что?» Померли они у тебя все? Не надо так, — попыталась было возразить мама, но старушка с силой стукнула по подлокотнику кресла кулаком, заставив котенка вырваться из материнских рук и скрыться в самом безопасном, по ее мнению, месте дома — под столом. Пожалуйста, — мама проводила убегающую малышку жалобным взглядом. Хотя бы не при Кате. Если вас не устраивает мое присутствие, я могу уйти. Бесстрастно объявил Макс, и потерпевшая поражение бабуля горделиво отвернулась, вздернув к потолку слегка курносый, совсем как у Рады нос. «Никуда уходить не надо». Мама поднялась на ноги и осторожно взяла Макса за руку. Рада видела, как напряглись его плечи. Макс неподвижно замер на стуле, словно его рука попала в раскаленные тиски, и он должен был стоически выдержать это испытание. Дима недавно уехал учиться. Ваша комната совсем пустая. Ты можешь пригласить своего напарника туда, если хочешь. Спасибо. Я могу сейчас отнести туда свои вещи. Конечно. Не спеша поднявшись с места, Макс подхватил рюкзак и отправился наверх, заставив лестницу стонать под его ногами. Провожая названного брата взглядом, Рада услышала тяжелый вздох бабули. «Сердце у меня не железное», — буркнула она. «Черти с этими напарниками, но Максимка-то мне не чужой. Ему больно, а мне больно за него». Мама извлекла котенка из-под стола и подошла к креслу бабули. Котенок потянулась к той, а Рада, покинув диван, с нежностью потрепала сестренку по рыжим вихрам. «Можно я пойду к Максу?» «Конечно». Мама улыбнулась мягкой улыбкой, а бабуля тихо прошептала вслед уже направившейся к лестнице Ради. «Подумай, в самом ли деле ты готова за ним ходить?» «Макс!» Рада догнала брата раньше, чем успела закрыться дверь в крошечную комнатку, где почти вплотную прижимались друг к другу две старые кровати братьев, давно покинувших дом. «Макс, подожди!» Он обернулся. В темноте коридора его лицо показалось устрашающим. «Надо поговорить!» Проскользнув в комнату, Рада поспешила с ногами забраться на Димкину кровать, поближе к изголовью. Макс аккуратно прикрыл за собой дверь и сел напротив. Вспыхнул колдовской огонёк, осветив его мягким теплым светом. Он молча всматривался в Раду, и та невольно вжала голову в плечи. Я, если что, не про напарников и все такое, это у меня тут, ну, можно сказать, проблемы. Макс понимающе кивнул. Опять Дмитрич с ультиматумами, или старый пес? Рада моргнула и вдруг улыбнулась. Макс, старый добрый Макс, он всегда понимал ее лучше всех, а она понимала его, пусть и не всегда готова была соглашаться. Максу можно было все рассказать. Можно было просить о чем угодно, и он не откажет, по крайней мере, без важной причины. Ей не откажет. Ага, рада подалась вперед, чувствуя, как в душе разливается приятное тепло. Старый пес хочет, чтобы я работала на пароме девочкой на побегушках при Петровском, типа за стенами, как ты хотела. Она скорчила мрачную рожицу и хихикнула, заметив понимающую полуулыбку на лице брата. Впрочем, веселье тут же сошло на нет. «Ну нет, он, конечно, в принципе, прав». Рада шумно вздохнула, так, чтобы у Макса не осталось сомнений по поводу тяжести, с которой даются ей эти слова. «Мы с Петровским, два инвалида, вместе даем одного нормального человека. Даже не нормального, а очень полезного, и все такое». Но не про меня это, понимаешь? Когда вроде за стенами, а вроде уйти нельзя, и бегать туда-сюда, и на комбинат, набегалась уже. В огороде я, может, и не такая полезная, но там я хотя бы делаю что-то, что мне нравится. А теперь вообще как-то тошно с этим предложением. Не отказаться, не согласиться. Она поджала губы и выжидательно уставилась на Макса. Он больше не улыбался сидел ровно соединив пальцы и смотрел на Раду очень задумчиво и серьезно. Мог ли он думать о том же, о чем она? Возьми меня с собой. Рада выпалила это быстрее, чем успела подумать и испугаться. Не охотничать и вот это все, а просто посмотреть мир, другие поселения. Вдруг найдется что-то для меня. Но вдруг я где-то останусь и буду делать что-то интересное и полезное, чтобы им не было хорошо и всем. Или, может, рада запнулась, когда ком отчаянной надежды застрял в горле. Может, удастся что-то узнать, чтобы и тут хорошо устроиться. Со временем. Лицо Макса не выражало ничего определенного, и только длинные пальцы отбивали частый ритм. «Ты хотя бы подумай!» «Главное, чтобы не отказал. Если откажет, смысла упрашивать больше не будет». Когда Макс открыл рот, намереваясь что-то ответить, рада сжалась, но в голосе названного брата не оказалось ни резкости, ни отвратительных слачавых ноток, которыми ей отказывали другие, якобы не желающие ее обидеть люди. «Идея неплохая, но трудно реализуемая. У меня сгорела машина, а вместе с ней все снаряжение» все вещи, включая книгу. Один напарник остался. Макс странно усмехнулся, и его пальцы сжались. Машину достанем, у меня есть договоренности, но это если слава доберется туда и обратно живым. А вот потом начнется интересное. Мне нужно восстановить книгу, а это Москва. Тащить тебя в Москву мне не хочется. Рада яростно закивала. Кому в здравом уме вообще может хотеться в Москву? Потом надо будет восстанавливать ресурсы, а для этого еще поработать придется. И записи. Все сначала. Его руки сжались так, что побелели костяшки, но вскоре расслабились. Макс медленно выдохнул и расправил напрягшиеся плечи. Сложно, рада. Не знаю пока. Вроде как придется много поездить по разным местам. А вроде это не те места, что тебе надо. Давай так. Мой напарник вернется с машиной, а я пока прикину, что нам нужно будет сделать, чтобы восстановиться. А потом посмотрим, поговорим еще раз. Ага. Главное было не кричать. Не надо будить весь дом. Не надо давать Максу понять, что для Рады его слова равносильны согласию, потому что она обязательно придумает, как вписаться во все его планы Он еще сам захочет, чтобы Рада поехала с ними. Все обязательно получится. Все получится. А значит, никакого парома, никакого комбината и никаких сделок с совестью и старым псом. Только дорога, новые места и люди, и лес. Лес, который звал, касался щек нежными пальцами листьев и обнимал теплым ветром. Он затыкал зияющую пустоту в груди Рады и... Она откуда-то знала это, какую-то пустоту в нем закрывала она сама.